Глава 4. А это еще почему? Потому что ты странный, вечно творишь всякую ерунду, ошибаешься, косячишь. Едва не загибая пальцы, Себастьян начал перечислять косяки предыдущего владельца этого тела. А еще ты подлый, готов подставить даже своих, и драться ты не умеешь. Ни единой способности, чтобы постоять за себя. По его виду было понятно, что с тем, чтобы постоять за себя, у него самого большие проблемы. Но я смолчал. Хотя высказаться, конечно, хотелось. Похоже, что меня угораздило вселиться в тело идиота, неумехи и местного козла отпущения. Да я просто везунчик. Надо бы переключить внимание Себастьяна. А то про косяки предыдущего обладателя тела он, похоже, готов говорить часами. Ты сказал про семью? Что это такое? Что-то вроде местной мафии? Корлеоны, крестные отцы и все такое? Во взгляде Себастьяна отразилась паника. Он точно считал меня помешанным. Но хорошие манеры, которыми от него так и несло, не позволяли ему просто так меня послать. «Семья — это низшее звено преступного мира. Как банда?» — уточнил я. «Нет, ты что!» — вытаращился он на меня. «Банды — это безумцы, действующие без правил. А семья — это другое. У них свои правила и законы. Преступные, разумеется. Семьи возглавляют отцы. Иногда матери, но это очень редко. Но главное — все семьи входят в кланы. Кланы?» смысле дворянские кланы, выдал я предположение, вспомнив многочисленную фантастику пропаданцев и особенно бояр-аниме. От моих слов Себастьяна передернула, в его глазах мелькнуло отвращение, а вместе с ним какое-то тайное чувство. Возможно, грусть. Нет, ты что, у благородных не кланы, а роды. Аристократы, элита. Они танцуют на балах, управляют корпорациями, влияют на политику и заседают в Совете Старейшин, помогая правителю управлять хавоком». Себастьян как будто говорил хорошо заученный текст, а на его лице было мечтательное выражение. «Кланы — это другое. Их называют кланами вне закона или криминальными кланами. Всего их восемь. В каждый входят десятки семей. Они контролируют свой огромный участок преступного мира, а во главе стоят доны. У каждого клана своя специализация, база, территория, Да и много чего еще. Специализация. А какие они вообще бывают? Знания о жизни вне закона у меня, честно говоря, были не самые обширные. В основном подчеркнутые из голливудских фильмов и криминальных сериалов. В обычной же жизни я пытался сторониться этой стороны жизни как мог. Разные. Белый клан специализируется на торговле людьми. Красный на незаконных операциях и улучшениях. Они прокачивают человеческое тело, и делают таких бойцов, что просто закачаешься. Черные торгуют оружием и боеприпасами. Говорят, у них столько оружия, что они могут уничтожить хавок три раза. Золотой клан, финансисты, им принадлежат крупнейшие магазины. Бесцветные. У нашего клана синего, как ты его назвал, какая специализация, оборвал я его. Кражи, потупив глаза, ответил он. И продажа ворованного, а еще незаконные аукционы. Все, что связано с предметами и артефактами. Кража, значит. несложно догадаться, если сам Каз был карманником. Нет бы что-нибудь интересное, но я, похоже, умудрился стать членом самого скучного клана. В целом, основные моменты из его упутанного рассказа мне были понятны. Я оказался в семье, низшем уровне местной преступной организации, известной как клан. И сам я тоже на самом низу пищевой цепочки, ниже меня только клопы. «И то не факт». «Так, а что это за место?» — спросил я, обводя подвал взглядом. «Особняк. Штаб-квартира семьи отца Джуна. Спальня. Точнее, конечно, подвал. Но мы здесь живем и спим», — ответил Себастьян. «Здесь, под покровительством отца, члены семьи собираются на ночь. На верхних этажах есть столовая и жилые комнаты, но они для высокопоставленных членов семьи. Нас туда не пускают. Вообще, это довольно большой дом». Пусть и стоит посреди дна, зато он защищен как настоящая крепость. Семья. Отец. Все это отдавало нехорошим душком какой-то секты. Это меня опять же не радовало. Зато теперь стало понятно, откуда здесь появилась такая серьезная зеркальная система. Если дом оборудован как крепость, то и устройства наблюдения тут точно не отстают. Только сейчас я заметил расстеленные прямо на полу набитые соломой вонючие матрасы, покрытые пятнами очень сомнительного цвета. На них даже кто-то лежал, что, впрочем, нисколько не мешало остальным парням ходить прямо там же, спокойно переступая через лежащих. Себастьян прав. Это действительно была спальня. Грязная, вонючая, нарушающая все санитарные требования. Впрочем, я сомневался, что в Хавоке они вообще были. Но хоть что-то. «Эй, сосунок, ты чего там тянешься? Сбежать надумал?» — окликнул меня Дэн. Он размахивал руками, растягивая перед боем мышцы. «Тебе же лучше!» — крикнул я в ответ. «Как только я приду, ты будешь ползать на коленях, моля о пощаде». Ответ, конечно, был дерзкий. Может, даже чересчур. Но зато парни вокруг заулюлюкали. Кто-то даже показал большой палец, универсальный в любом мире знак одобрения. Пусть Дэн излился, но зато я зарабатывал у остальных очки авторитета. Пригодится на будущее. Если, конечно, сумею уцелеть. «За что Дэн на меня взъелся?» — вернулся я к Себастьяну. «Ну, формально за то, что ты спер его коллекционный кинжал. Говорят, Дэну его подарил покойный дедушка», — ответил он. «А если неформально?» — я попытался получить больше конкретики. «Если неформально, то он уже давно точит на тебя зуб. Ты же переспал с его сестрой», — хмыкнул блондин. «А кинжал этот просто повод. Может, ты его вообще не крал». Крал или нет, я и сам не знал. Доступа к памяти касса я не получил. Знание языка осталось, и то хорошо. Но, возможно, для Дэна это было и неважно. Судя по его рожи и манерам, это действительно была месть. Но вот стоило ли убивать за какую-то интрижку, это, конечно, был спорный вопрос. «А что ты там говорил про атрибуты и руны?» — спросил я Себастьяна, вспоминая, что он упоминал что-то подобное еще во время моего спора с Дэном. «Что это такое?» Благодаря прочитанным книгам я понимал, что здесь, в Эвоке, наверняка есть магия. И у Дэна вполне могут быть какие-то магические фишки, которые делают победу над ним весьма непростой задачей. Атрибут — уникальная способность. Они встречаются не так уж часто. У Дэна он довольно сильный, молния. Но еще у него куча усиливающих рун. Ты и сам видел его руки, как идиоту, пояснил мне Себастьян. Да, его руки, да и вообще весь оголенный торс — так и сияли слабо светящимися татуировками. Значит, это были не просто рисунки, а руны, наделяющие его особыми свойствами. А руны у вас здесь как работают? Про руны я знал, опять же, из фантастики. Древние знаки, обладающие особыми силами. Как-то не ожидал, что столкнусь с ними так быстро, да и пока совсем непонятно, как они работают и как их здесь используют. Весь эвок полон энергии, А руны — особые знаки, связанные с самой сущностью мира. Каждая освобождает свою особую энергию и приводит к особому эффекту. Коротко, но ёмко разъяснил мне принцип действия рун Себастьян. Их используют по-разному. Для усиления их наносят на тело специальными чернилами. И у человека появляются особые силы. Физическая сила, скорость, обострение реакции, идеальная память, потенция, как у слона. Получить можно что угодно — «Главное — заплатить». «И что? Любой может нарисовать эти руны, и они будут работать?» «Наивно предположил я». «Наверное, даже для Касса, явно и до моего вселения не отличающегося особым умом, это было слишком наивно, потому что в глазах Себастьяна появилось презрение. Он, очевидно, записал меня в непроходимые идиоты. К тому же, по его мнению, я был идиотом, который скоро сдохнет». «Нет, руны будут работать...» только если их нанесет каллиграф. Для этого нужен особый талант. Их очень долго учат. И руны они наносят специальными чернилами в особых рун -центрах. ну или в подпольных салонах. Но там совсем другое качество. Другое качество? Разве это не просто рисунок? Предположил я, но тут же был награжден очередным презрительным взглядом. Ты что? Это очень сложная штука. Руны должны располагаться в особом порядке, каждая на своем месте, «Если немного перепутать, то они могут и убить», — зловещим тоном поведал Себастьян. «Сложнее работа только у мастеров». «Кто это такие, я уточнять уже не стал. Голова от новой информации и так трещала. Лишняя информация сейчас будет совсем не в тему». «Так, а у Дэна руны насколько крутые?» «Ну такие», — Себастьян неопределенно качнул ладошкой. «Он классный вор, много накопил, но все равно сделал себе самые простые руны». Усиление скорости и силы. Совсем небольшое, не как у аристократов. Но для тебя и этого будет достаточно. С его атрибутом ты все равно не справишься. Так, этот вопрос прояснили. Противник у меня непростой. Сильнее обычного человека. Сила, скорость, да еще и молния сверху. Шансов победить при таком раскладе, откровенно говоря, у меня было немного. Может, согласиться на поединок и было не самой удачной идеей. Хотя откажись я от него... Дэн бы все равно превратил мою жизнь в ад. Я бы потерял честь, и никто из местных не стал бы меня защищать. «А у меня какие-нибудь способности?» — спросил я. «Какая-нибудь крутая сила мне точно бы не помешала». «Никаких», — ответил Себастьян, и его слова прозвучали у меня в голове, как похоронный звон. «Атрибутом ты не наделен. На трансплантации и улучшение зельями у тебя не хватило денег. Что, даже рун никаких нет?» Я выпучил глаза и принялся рассматривать свои руки на предмет хоть какой-нибудь руны. Точно, была одна, дешевая, поднимала скорость на пять процентов, да и то через раз. вспомнился Себастьян, тыкая в причудливый шрам чуть выше локтя на моей правой руке. Ой, еще вчера была, честно. Я тоже смотрел на шрам. Блондин вроде бы внимательный. Если говорит, что руна была, значит была. Вопрос в том, куда пропала. Норт! — раздался рык Дэна. Если сейчас сам не подойдешь, я сам подойду и выкрашу твою башку. В том, что он так и сделает, я не сомневался. Поэтому я отложил знакомство с Новым Миром до лучших времен и вернулся в середину подвала. Пришло время надрать Дэну задницу, ну или хотя бы попытаться это сделать.